Глава 8. Новая находка. Не знаю, буркнул он, изучая доклад Искина из о повреждениях. На экране появилась проекция корабля, густо рассвеченная красным. Множественные повреждения обшивки, сгоревшие эмиттеры защитного поля, повреждения турелей противоракетной обороны, множественные поломки в энергосистеме корабля. В данный момент, судя по данным сканеров, Поле обломков по маршруту нашего движения всё ещё хаотично двигалось. Обломки двигались, сталкивались и меняли траектории своего движения. Ничего не понимаю, пробормотал старик. Что-то нас выбило из гипера. Это не глушилка. Там не так бы всё происходило. Возможно, какая-то пространственная аномалия. Это поле огромно. Ладно, сейчас первым делом надо восстановить защитный экран, а то этот хаус сзади может и до нас докатиться. А так хоть полями попробуем защититься. Борн дал команду и скинул на расчёт конфигурации и расположение эмитиров, при котором можно было хоть частично восстановить поле в кормовой и носовой части. Запасных было очень мало, и необходимо было переставить оставшиеся по другой схеме. Нам очень повезло. Мы попали в небольшую лакону, в которой крупных обломков было очень мало, и они были статичны. Мелкие не всёт, особого вреда они нам не принесут. Технические дроиды уже вылезли на обшивку и начали поступать первые данные. Обшивка корабля была кое-где пробита, но эти пробоины были небольшого размера, и их можно было залатать. Большая пробоина была на месте шлюза правого торпедного аппарата. Нам повезло, что торпеды мы держали в артпогребах. Если бы прилетел заряженный торпедный аппарат, нас бы уже можно было скорее всего собирать по мелким кусочкам в этом поле. Борн трудился, не обращая на меня внимания. У меня не было опыта в подобном ремонте, поэтому я предпочёл не мешать. Я с любопытством стал рассматривать обломки, висящие в пустоте. Сколько же тут кораблей нашло своё последнее пристанище? Что за бойня тут должна была произойти? Датчики нашего корабля не фиксировали никакой энергетической активности поблизости. Из-за множества мелких обломков далеко сигнал сканера не проходил. Но куда доставал, всё было мёртво. Моё внимание привлёк сигнал на экране, и Скин доложил: "Фиксирую низкий уровень энергетической активности на объекте ND 1934". Картинка увеличилась, и мы увидели искарёженный небольшой кораблик. Видимость была плохая, невозможно было идентифицировать его принадлежность, но по вылетающим из пробоины в атмосфере было понятно, второй объект попал сюда вместе с нами. Возможно, там находятся выжившие. Я посмотрел на Борна. Что делать будем? Судя по всему, у них дела совсем плохи. Давай попробуем на связь вызвать. А что тут думать? Бросать без динасъедения разумных нельзя. Нас же потом наш искин издас на первой же станции. Надо проверить. У тебя же есть база пилота малыша. Вот и слетаешь, пока я тут буду дыры латать. Заодно оцени, чем там можно поживиться. Первое это эмиттер щита. И это, виконтика там в чувство приведи. Может, понадобится. Попросил мастер. Я пошёл в каюту к Мика, взял его технический скафандер и потащил в столовую. Викон всё так же лежал на диванчике и мирно спал. А во что змей зелёный делает? Я снял с его скафандра автоматическую аптечку и, расстегнув на нём комбес, приложил её к груди. Она приклеилась и начала вводить детокс-препараты. Через несколько секунд он очнулся и, не понимая, зазевалса по сторонам. Бор. Что вообще? Глаза парня начали приобретать осмысленное выражение. Хорошее всё-таки у них тут фармакология. Я показал ему на скафандр и начал быстро объяснять обстановку. Одевайся в скаф, у нас ЧП. Вышли из гипера нештатно, куча пробоин. Придёшь в себя, найди Борна, он в рубке. Может, понадобится помощь. Я сейчас на разведку на боте полечу. Если что, держи со мной связь. Вот и проверю сейчас в деле твой подарок. Так, может, я с тобой Что мне тут делать? спросил он, немного скривившись от головной боли. Там могут быть пострадавшие, и неизвестно сколько их. Лучше жди меня на борту. Может, понадобится медицинская помощь, а старик занят. Всё, давай, я побежал. Быстрым шагом я отправился на лётную палубу. Там находился наш штатный обордажный бот. Карго и Скин быстро снял его с креплений при помощи большого манипулятора и поставил на стартовую площадку. Поступил сигнал о необходимости герметизации скафандра и начале откачки воздуха из отсека. По идее, на шлюзе должен быть энергетический щит, удерживающий атмосферу, но у нас его, видимо, давно демонтировали. Я дал команду, и шлем скрыл моё лицо. Я обошёл бот по кругу и, убедившись, что он внешне не повреждён, через небольшую аперель зашёл внутрь, прошёл в кабину пилота и сев в кресло, начал предстартовую подготовку. Делал я это в первый раз в жизни, но так как до этого прошёл тренажёр и сертификацию, особо не волновался. Больше меня напрягали множественные обломки, парящие в пустоте. Предстартовая подготовка прошла успешно, и я дал команду на запуск двигателей. Абордажный бот плавно поднялся над палубой, и я направил его в открывающийся шлюз. Летать я мог только в полуавтоматическом режиме, так как сетка была не пилотская. И нейрошунтов, соответственно, у меня не было. Плавно выведя бот из шлюза, я полностью сосредоточился на полёте. Обходя медленно вращающиеся обломки, я постепенно приближался к парящему остатками атмосферы кораблику. Дал распоряжение слабенькому Искину бота на постоянный вызов в широкополосном диапазоне. Однако никакого ответа не было. Я уже полчаса медленно продирался через обломки и наконец-то смог приблизиться. Моим глазам предстало печальное зрелище. Некогда красивый кораблик был практически разорван пополам. Видимо, влетел во что-то очень большое. Искен не смог идентифицировать принадлежность, да и сделать это было в этом куске конструкции очень сложно. Идентификатор на корабле молчал. Энергетическая активность, судя по датчикам, была только в носовой части. Возможно, кто-то в рубке уцелел. Сделал я заключение и решил посадить бот на обшивку в носовой части. Так как бот был обордажным, в его конструкции была возможность закрепляться на обшивках кораблей. Медленно подведя свой маленький кораблик повреждённому собрату, я с трудом нашёл относительно удобное место для стыковки. После нескольких неудачных попыток состыковаться, у меня наконец-то это получилось. И я, опустив аппарат, вышел на обшивку повреждённого корабля. Мой первый выход в космос. Если бы не обстановка, я бы, наверное, залюбовался, но время было неподходящее. Я начал пробираться к пробоине. По-другому я не знал, как попасть внутрь. Оставалось надеяться, что я найду проход. Мой скафандр после всех метаморфоз позволял мне свободно дышать относительно долгое время. Я даже мог немного передвигаться в пустоте, но это расходовало воздух. На внутреннюю поверхность проецировались данные со встроенных датчиков скафандра. У него был свой собственный и скин, но при адаптации мне было предложено объединить ресурсы нейросети и добавить ресурсы наручного и скина. Так что теперь я мог пользоваться всем сразу. Очень удобно. При помощи них я смог найти проход внутрь. Придётся использовать двигатель в скаффи. Отключив магнитные ботинки и пользуясь короткими импульсами, я подлетел к входу в коридор. Дело для меня это было непривычное, и если бы не встроенные системы скафандра, хрен бы у меня что получилось. Но благодаря подарку виконта я плавно влетел в коридор. Активировал ботинки и приклеился к палубе. Можно было, конечно, лететь в невесомости, но, повторюсь, опыта маловато, а болтаться как говно в проруби не хотелось. Этот фрагмент корабля был в длину всего метров 20, и далеко идти мне не пришлось. Энергетические отметки были недалеко. Пройдя по коридору, я остановился возле полузакрытой двери в переборке. Сигнал шёл из этого помещения. И я попытался разблокировать дверь. Хрен там, даже мускульных усилителей из скафандра не хватило. Видимо, что-то в самой переборке заклинило. Эх, надо было одеть свой технический скаф. Там хоть были технические дроиды. Однако делать было нечего, и пришлось думать, как решить эту проблему. И почему тут нет гджедейских мечей? Сейчас бы выпилил эту дверь и всё. Стоять возле двери было бессмысленно, и я пошёл по направлению к корме. Там должны были быть технические помещения. По дороге я пытался попасть во все встреченные мне отсеки. На третьем мне повезло. Видимо, тут была оружейная комната. В неё залетел приличный обломок и разворотил половину помещения. Он и сейчас торчал в переборке. Однако мне удалось найти несколько бластеров, игольник и два лучевика. Вот Так что мне нужно лазерный пистолет. Так себе оружие, но мне он сейчас как раз и нужен. Вернувшись к заблокированной переборке в рубку, я перевёл излучатель в положение непрерывного луча. Конечно, ресурс фокусирующей линзы это сжигало катастрофически быстро, но была надежда всё-таки срезать эту бронедверь. Прикинув, как луч начнёт резку, я приступил к выполнению своей задумки. Луч впился в металл двери и начал медленно плавить её. Надеюсь, с той стороны он никого не убьёт. Пройдя треть от запланированного, пистолет отключился. То ли батарея сдохла, то ли линза не выдержала. Если и второй так же сдохнет, то срезать дверь у меня не получится. Значит, будем резать с промежутками и попытаемся потом выгнуть или сломать. К моменту, когда сдох второй лучевик, Я успел срезать большую часть творки. В холоде космического вакуума металл застывал практически мгновенно, и я попытался с ноги выбить дверь. После нескольких ударов она начала мне поддаваться, и я за 5 минут смог выдавить её настолько, чтобы я смог попасть внутрь. Да, это была рубка. В ней слабо моргало аварийное освещение. Возможно, это и была та самая энергетическая активность, На шлем поступила информация об обнаружении скафандра с признаками активности. Я прошёл в дальний конец рубки и увидел его. На повреждённом корабле отсутствовала гравитация. Он медленно двигался возле переборки. Я приблизился и осторожно перевернул его. Это оказался не скафандер, а обычный, хоть и качественный, пилотский комбинез с системой спасения. Без сомнения, в нём была девушка-пилот. Достаточно внушительная грудь прямо об этом кричала. Девушка была без сознания. Помня, что ресурсов у подобных комбезов не очень-то и много, необходимо было срочно доставить девушку на борт бота. Там можно было запустить воздух и открыть пилотский комбинезон. А то так задохнуться может в любой момент. В этот момент я ощутил опасность. Рефлексы вбитые в меня на тренировках Заставили резко отклониться, и в то место, где только что была моя голова, ударил рой игл. Кто-то тут ещё был. Но почему я не смог обнаружить этого раньше? Раздумывать было некогда. Я резко присел, скручиваясь и доставая свой бластер. Баллистический вычислитель подсветил область, откуда были выстрелы, и я начал садить в ту сторону из своего нового бластера. Ответных выстрелов не последовало. Я пошёл проверить, кто это там такой прыткий. Подойдя к противоположной стене рубки, я увидел её, странную девушку без кафandra. В её груди искрилась пробоина от попадания моего оружия. Видимо, что-то у неё закоротило, и её голова конвульсивно дёргалась. В руке она сжимала игольник, но палец немного не доставал до курка. Он пытался двигаться. Хм. Киборг Настоящая, сука, терминатор. Как в кино, блин. Никогда до этого мне киборги не встречались. Видимо, поэтому я и не смог её сразу обнаружить. Я навёл бластер на голову симпатичного робота и нажал на спуск. Влбу появилась аккуратная дырочка. Странно, влбу маленькая, а в теле приличная такая пробоина. Может, попал куда удачно. Ладно, потом разберёмся. Я вернулся к девушке-пилоту и, взяв её на руки, поспешил к боту. Нести её оказалось легко, а вот попасть на обшивку при помощи двигателей с кафа с дополнительным грузом было гораздо сложнее. Была основная опасность повредить об фрагменты конструкции, торчавшие в разные стороны, тонкий комбес. Одна пробоина и всё, каюк подруге. Медленно вылетев из пробоины, подрабатывая движками, Я смог приземлиться на обшивку и активировать свои ботинки. Добрался до борта и сразу же, как апарель закрылась, дал команду на закачку атмосферы в рубку. Воздух начал поступать, и как только Искин доложил о соответствии показателей, я убрал свой шлем и вскрыл комбес спасёной. Умный костюмчик сам собой убрал прозрачный колпак шлема. Чёрт. Эти уши ни с чем нельзя спутать. Это была огавка. Чёртовски красивая. Странные синие волосы. Может, у них мода такая? Тонкие черты лица. Сейчас бледные, изящные губы. Я почему-то вспомнил Василину Колец и актрис, игравших эльфиек. Сейчас они мне казались какими-то арчихами по сравнению с этим чудом. Я снял свою аптечку и прикрепил к её груди. Она приклеилась и начала свою работу. Надо было поскорее на корабль вернуться. Может быть, её в капсулу надо. Я сел в пилотское кресло и бод, повинуясь моим командам, открепился от обшивки, и я полетел назад. Потом, если что, слетаю ещё раз. Сейчас нет времени на осмотр корабля. Назад вернуться прежним маршрутом оказалось проще, хоть и пришлось в нескольких моментах понервничать. На подлёте к кораблю я вышел на связь и доложил о своём на дёныше. Борн что-то невнятно пробухтел, поднёс и приказал сразу тащить девушку в медотсек. Я аккуратно влетел в шлюз, и как только атмосфера на палубе выровнялась, открыл аппарель и с девушкой на руках поспешил в медотсек. Теперь она мне уже не казалась невесомой. Гравитация мать её ити. В медицинском отсеке меня уже ждали старик с виконтом. Девушку быстро освободили от камбеза и поместили в капсулу. Крышка закрылась, И мастер начал вводить программу обследования и лечения. Вердикт оказался таким: бара травма, перелом двух рёбер и кислородное голодание. Выставив программу лечения, Борн повернулся ко мне и сказал: "На вся, приплыли". Я удивлённо на него посмотрел и спросил: "В чём дело?" Старик махнул рукой и проговорил: "Что с тебя взять, дикий? Это огравка". Житель центральных миров. Нам теперь с ней возиться придётся, пока не доставим в консульство, а там ещё и доказывать, что мы не при делах. А что доказывать? Всё записано. Правда, там ещё какой-то киборг был, девка. Но я её успокоил, а то чуть башкой мне не прострелила. Начал я рассказ. Киборг? Странно. Дорогая игрушка. Видать, непростая девочка нам попалась. Ладно, придёт в себя, распросим, сказал мастер и развернувшись, потопал в рубку. Предстояло ещё очень много работы. Кстати, Бор, что там с их кораблём? Есть что-нибудь на разборку? спросил старик, остановившись в дверях. Агравская техника стоит хороших денег. Я честно признался, что не успел толком осмотреть. Я описал повреждения. Мастер подумал пару секунд и выдал нам смигозадание. Нам предстояло взять на буксир обломки агравского корабля и дотащить его поближе к нам. Мы с Мигой переглянулись и отправились на лётную палубу. По дороге я заскочил в свою каюту и сменил скафандр. Мне могут понадобиться технические дроиды. Проверил кислородные картриджи и направился к боту. Мига уже сидел в пилотском кресле и проводил проверку систем. Тащить корабль мы решили целиком в цепке. Медленно, но так было безопаснее. Сразу после вылета я убедился, что значит иметь хорошую нейросеть. Виконт вставил нейрошунт в шейную область. Там у него находился специальный разъём, и сейчас он спокойно петлял между обломками. Дорога у него заняла всего минут 15. Он долго выбирал место на корпусе для более безопасной буксировки. Выбрав наиболее удобное место, он опустился на обшивку корабля и закрепился на нём. Он сказал, что раньше подобного не делал, и то, что наш бот не предназначен для подобных манёвров. Но по идее должно было получиться. Мы вышли из шлюза и проверили крепление. Вроде нормально. Практика покажет. Погрузились обратно, и виконт начал потихоньку поднимать мощности двигателей. Наш бот задрожал всем телом, и начало казаться, что сейчас мы оторвёмся. Но, видимо, масса агравского корабля оказалась не такой и большой. Корабль медленно начал двигаться. Мега-5 вошёл в слияние с искином бота и начал движение к нашему кораблю. Это оказалось очень непросто. Я видел, как по его лицу катится пот. Обломков вокруг было много, а наша манёвренность никакой. По корпусу буксируемого корабля то и дело попадали обломки. Спасала низкая скорость нашего движения. И большинство обломков мы просто расталкивали. В моменты, когда должно было быть столкновение с крупным обломком, Мига отключал наши двигатели, чтобы от удара нас не сорвало с обшивки. Буксировка заняла у нас больше 3 часов, но мы справились. Отдельно надо сказать, чего стоило остановить буксируемый корабль и стабилизировать его недалеко от нашего корабля. Наконец-то мы уставшие полетели на наш Беркут. Жрать хотелось безумно. Борн похвалил нас, и мы все вместе пообедали. За обедом мастер предупредил нас, что без согласия ографки мы не сможем разбирать её корабль. Поэтому на всякий случай надо присмотреть запчасти на соседних крупных обломках. Он уже набросал нам план работ и поисков на первое время. Мы открыли скинутый нам файл и просмотрели крупные обломки, до которых было недалеко. У меня ж руки зачесались. Всегда любил трофеи. Однако Борн сразу угомонил моё нетерпение. Оказывается, не всё так просто. Хоть явно обломки были мертвы, но всегда оставался шанс нарваться на находящиеся в спячке системы безопасности. Никакой скафандр не спасёт от выстрела в упор противоабордажной турели. Поэтому сначала вперёд идёт технический дроид Потом по очереди идём мы. Если регистрируем активность, сваливаем. Обломков много, лучше не рисковать, а откусить то, что мы сможем проживать. До излечения прекрасной агравской девушки оставалось ещё 6 часов, и мы решили слетать на разведку. Карго и Скин уже заправил бод топливом и кислородом, поэтому мы сразу после столовой отправились на лётную палубу. Осталась, конечно, присутствовала, но сейчас нужен ремонт. Так что мы вылетели по маршруту. Первый крупный обломок встретил нас с молчанием. Это радовало, и мы закрепились на обшивке. Выйдя на неё, я выпустил своих техдроидов, и они разбежались по обшивке. Судя по размеру, это была средняя часть какого-то крупного корабля. Длина только этого обломка составляла метров 200. Начала поступать информация с дроидов. Они уже нашли несколько эмитеров и сейчас снимали их. Я перевёл управление дроидами на Искенбота и предложил Виконту прогуляться внутрь обломка. Мига согласился, в его скафандре тоже были дроиды, и нам должно было их хватить. Я перехватил управление малышами, и мы пошли по обшивке в поисках доступа внутрь обломка. Дойдя до разлома, мы, пользуясь двигателями на скафах, проникли внутрь. Никаких следов энергии не наблюдалось, и мы постепенно продвигались глубже. Большинство отсеков было заблокировано. В следующий вылет возьмём с собой резак. В одном из помещений, куда нам удалось попасть, мы увидели ряд криокапсул. Их было больше 120. К сожалению, ни капли энергии в них не было, и те, кто в них находился, давно уже были мертвы. Печальное зрелище. В соседнем помещении мы нашли труп в боевом скафандре. Через забрало шлема на нас смотрела мёртвая голова чернокожего мужчины. Арвариц, заключил виконт, туда им и мы дорога. Видимо, это гработорговец, везли груз мяса и так и не довезли. Мы захватили с собой труп. Всё-таки на нём был штурмовой скафандр, и в его мозгах могла сохраниться информация. Мы выбрались наружу и вдвоём с помощью дроидов погрузили в бот 5 эмитеров защитного поля. Было всего 7 штук, но больше просто бы нам не влезло. На корабле мы рассказали старико находки. Он забрал у нас детали для установки, они были немного крупнее, но он пообещал как-то подключить их. Также сдали ему на руки труп негра, то есть Арварца. С ним он тоже пообещал разобраться. Следующий вылет Мы, наученные опытом, взяли с собой два плазменных резака. Возвращаться решили опять на Арварца. Во-первых, там ещё оставались снятые запчасти, во-вторых, мы толком не обследовали корабль на предмет трофеев. Вернувшись на мёртвую тушу из Палина, мы выпустили двух дроидов на поиски эмитеров и отправились обследовать внутренние помещения. С плазменными резаками дело пошло гораздо веселее. Мы нашли ещё два отсека, забитые криокапсулами. Потом удача нам улыбнулась, и мы попали на склад с расходниками. Тут было много всего, но унести мы особо ничего с собой не могли. Нашли планшет. С помощью дроида удалось его запитать, и там оказался список модулей, находившихся в этом складе. Забрали с собой. Борн разберётся. Дальше нам попалось помещение, в котором мы обнаружили 12 тел членов экипажа. Видимо, это было техс атмосферой, и люди пытались в нём продержаться до прихода помощи, но её не последовало. Скафандров на них не было, только комбинезоны. Из чего мы сделали вывод, что авария, как и у нас, произошла внезапно. Их корабль также выкинуло в это облако, и такая махина просто не смогла ни смонивирировать, ни выдержать массированную бомбёжку обломками. Скорее всего, подобная история случалась со всеми этими кораблями. Заряд в рязаках подходил к концу, как и запасы воздуха. Поэтому мы пособирались тело экипажа на ручные скины и отправились назад. Дроиды за время нашего отсутствия нашли и сняли ещё два эмитера. Мы погрузились и отправились на Беркут. Вернувшись на корабль, и сдав находки, старик позвал нас в медицинский отсек. Настало время будить красавицу. Борн проинструктировал нас о поведении с аграфами. Мига и так знал, а вот мне было это в новинку. Вести себя предполагалось очень вежливо и предупредительно. Мы покивали и приготовились приветствовать красотулю. Крышка капсулы открылась, и обнажённая девушка открыла глаза. Она непонимающе всмотрелась в наши лица, и её прекрасные глаза сузились. "Кто вы такие, homo?" прошептала она. И что я тут делаю? "Приветствую вас, госпожа", вежливо начал горн. "Позвольте мне всё вам объяснить. Мы спасли вас после потерпевшего крушение корабля и доставили к нам для оказания помощи". Глаза графини подозрительно оглядели нас, и она резко скомандовала: "Отвернитесь!" Мы все трое дружно повернулись капсулой спиной. Мне в глаза попалась зеркальная поверхность И я с удовольствием стал рассматривать, как девушка натягивает на себя приготовленный для неё комбинезон. Я скосил глаза и увидел, как старик показывает мне сжатый кулак. Я улыбнулся и кивнул. Девушка закончила переодеваться и сказала нам, что она готова. Мы повернулись и предложили пройти в более подходящее место для продолжения беседы. Она согласилась, и мы пошли в столовую. Рассевшись и заказав напитки, мы по очереди представились. "Дакборн, капитана того корабля", Бор винт просто сказал я. "Виконт Миго Ферро", учтиво склонил голову парень. "К вашим услугам". Девушка смерила нас подозрительным взглядом и представилась. "Баронесса Агата Лориналь". А теперь Потрудитесь, господа, объяснить мне, где мы находимся и кому вы сообщили о моём нахождении. Насколько я знаю, вы должны были незамедлительно связаться с администрацией системы, и за мной должны были выслать патрульный корабль. А ещё мне интересно знать, что вы делаете на территории империи? Так кто вы такие, господа? Боюсь, баронесса, мы далеко от центральных миров. В данный момент мы вообще не можем понять, где мы находимся. Навигационная система не может найти навигационные ориентиры. Мы находимся в глубине поля обломков. Наш корабль также попал сюда, как и ваш. Возможно, мы даже попали одновременно. У нас произошёл какой-то сбой, так что мы никуда про вас не сообщили. Но поверьте, Если нам удастся отсюда выбраться, мы обязательно вас доставим до ближайшего консульства, объяснил положение дел наших скорбных дак. Ваш корабль очень сильно повреждён, и его невозможно нашими силами починить. Я могу скинуть вам файл, если вы откроете мне идентификатор вашей сети, продолжил он. Нам необходимо ваше разрешение на использование вашего корабля в качестве донора для ремонта. Поверьте, это в ваших интересах. Забрать вы его всё равно не можете, а нам для движения тоже нужен ремонт. Видимо, она скинула старику свой идентификатор, потому что её глаза немного прикрылись. Скорее всего, она оценивала степень разрушения своего кораблика. Девушка кивнула и дала своё согласие на разбор её корабля. Также она сообщила нам, что она является пилотом и готовилась к службе. когда попала в эту аварию. Она не помнила, как это произошло, но точно была уверена, что момент аварии был во время перехода её корабля в гипер. Кто меня нашёл и доставил на борт этого корабля? спросила Агата. Я махнул рукой и честно признался, что это был я. Следующий вопрос меня слегка озадачил. Агавка интересовалась: "Не видел ли я её служанку синтетика?" Я не знаю, что такое синтетик, но киборг там был. Чуть мозги мне не прострелил. Пришлось её уничтожить. Поведал я историю своего короткого знакомства с киборгом. Этого не может быть. Это моя служанка Синтетик. У неё вообще отсутствует установка на использование оружия. Они так запрограммированы, что просто не могут взять его в руки. Система заблокируется. Недоверчиво произнесла Агата: "Девушка, я могу скинуть вам логи вашей находки, и вы всё сами увидите", предложил я. Агата кивнула, и мне на сеть пришёл номер её идентификатора. Я сформировал вырезку из лога моего полёта к агравскому кораблю и отправил ей. Она некоторое время молчала, видимо, изучая запись. Потом растерянно посмотрела на нас и произнесла: Этого просто не должно было быть.